Мы не можем победить страх смерти, но мы можем сделать не страшными последние дни жизни. Паллиативная помощь это исключительное право человека на то, чтобы провести последние дни своей жизни без боли и унижения в окружении близких. Хоспис это дом, в котором человек проводит последние дни своей жизни, чтобы не было страшно, больно и одиноко. Сноска Паллиативная помощь, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов, детей, и взрослых и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с угрожающим жизни заболеванием, путем предотвращения и облегчения страданий за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения более других соматических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки. Хоспис согласно определению Всемирной организации здравоохранения. Это медицинская организация, которая обеспечивает уход за неизлечимо больным человеком, облегчая его физическое и психическое состояние, поддерживая его социальный и духовный потенциал, создавая для него и членов его семьи максимально комфортные и приближенные к домашним условия пребывания. Хоспис оказывает медико-социальную помощь неизлечимо больным людям и их близким в стационарных условиях, или на дому. Это центр распространения идеи организации оказания паллиативной помощи, центр милосердия, сострадания, бескорыстия, волонтерства, достойной жизни до конца. Заповеди хосписа. Заповедь первая. Хоспис — это комфортные условия и достойная жизнь до конца. Заповедь вторая. Мы работаем с живыми людьми, только они, скорее всего, Умрут раньше нас. Заповедь третья. Нельзя торопить смерть, но и нельзя искусственно продлевать жизнь. Каждый проживает свою жизнь, сроков ее не знает никто. Мы лишь попутчики на последнем этапе жизни пациента. Заповедь четвертая. Брать деньги с уходящих из этого мира нельзя. Наша работа может быть только бескорыстной. Заповедь пятая.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 для пациента имеет огромный смысл. Заповедь восьмая. Каждый человек индивидуален. Нельзя навязывать пациенту своих убеждений. Пациент дает нам больше, чем мы можем дать ему. Заповедь девятая. Принимает пациента все, вплоть до агрессии. Прежде чем что-нибудь делать, пойми человека. Прежде чем понять, прими его. Заповедь десятая. Будь всегда готов к правде и искренности.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 Как бы мало времени ни было, его достаточно, чтобы сделать все возможное. Если думаешь, что не все успел, то общение с близкими ушедшего успокоит тебя. Заповедь тринадцатая. Хоспис — дом для пациентов, а мы хозяева этого дома, поэтому переобуйся и вымой за собой чашку. Заповедь четырнадцатая. Репутация хосписа — это твоя репутация. Заповедь пятнадцатая. Главное, что ты должен знать, ты знаешь очень мало.